и жаловаться, поэтому они люди баранцевича. Они лежат на дне города, как на складе лежат неидущие книги, навек сжатые грузом других изданий, лежат жёлтые. Рано ложились спать в холодные постели, на пожелтевшие простыни. Бабушка топила редко, скупа, отдвигая две чёрные вьюшки в их гнезде. Неохотно открывала форточку на темный двор, чтобы не выпустить тепло. Вздыхала, вспоминая о смольном с казенными дровами. И еще ужас сдвигала щель вьюшек, почти обжигая руку. Не голодала, но ела осторожно, считая деньги и куски, так как умирающие считают часы жизни. Эмилия Петровна Первая книжка, которую мне подарили, называлась Шалуны и шалунишки. Она в розовом переплёте с наклеенной круглой цветной картинкой. Рассказывалось, как мальчик разбился, поехав на большом велосипеде. Большой велосипед вещь фантастическая, его переднее колесо было в рост человека, а заднее в четверть метра. Человек сидел наверху. Эти велосипеды и тогда исчезли уже лет 20, но в книжке они ещё оставались. В книжке уговаривали не делать того, что нельзя было уже сделать. Стихи такие: На большом велосипеде быстро ездить так опасно, говорил папаша Феде. Говорил, но всё напрасно. Эту книжку хорошо помню. По ней научился читать. Азбуку узнал раньше, по деревянным кубикам с обглоданными углами. Игрушки младшего сына всегда ношеные. Мир открыла мне бонна Эмилия Петровна. Она любила читать слух. Может быть, потому что книгу все же интереснее читать, чем вытирать пыль и кроить кофты из бумазеи, которые не достает, и вставлять клинья из обрезка. Появилась Емилия Петровна из города Нарвы. Бон выдирали по объявлениям. Объявления бонных кухарок занимали в новом времени целые страницы. Было много встречных объявлений. Были формулы объявлений от хозяев: ищу бонну к каким-то детям без претензий. Претензия слово солдатское, это жалоба перед строем при начальстве на начальство. Жить без претензий значило вставать до свету. не иметь свободного времени и отдельного угла, помогать краить, шить, убирать, не отвечать, когда тебя ругают. Одно право у Эмилии Петровны было. На кухне темно сверкал ее большой медный кофейник с прямыми стенками. Она все время кипятила кофе на плите. Кофе насыпала в чулок, он все время варился в нем. Вкус забыл, помню, запах чулка, и цикория. Эмилия Петровна была совсем без претензий. Краила, шила. У нас в доме всё время стучала швейная машинка и пела, стараясь перекричать машинку канарейка. Была у неё такая претензия, не знаю, что поют канарейки сейчас. Эмилия Петровна рассказывала мне про Нарву, про узкие улицы, высокие стены, рынки, на которых продают сливки. Повенарво попал во время последней войны. Были разрушены стены, и дома лежали так мелко и сломаны, как будто готовились лучинки для самовара. Рядом мимо разрушенных фабрик через взорванную плотину с невысокого уступа срывался, шевелясь как грива лошади на ветру, водопад. Старшие братья уже ходили в школу. Помню себя сидящим на маленьком стульчике, Я его букოვую спинку перепиливал верёвкой. Года затри перепилил, для чего сейчас не помню. Эмилия Петровна в длинной чёрной выгоревшей юбке сидит на венском стуле, читает слух Жюль Верна. Она читала мне до хрипоты о капитане Немо, о капитане Готтерасе, о погонеле по Спарту и паровом сплаве, у которого кожа из толя. Это меня очень поражало, казалось конкретным. Очевидно для меня, что на самом деле бывают такие слоны. Я толь обрывками видел в озерках после пожара. Плывёт капитан Немо за стёклами осьминоги, дикари пытаются прорваться на Наутилус.